Глава 17. Принцип 11. Уважай своих партнеров и поставщиков, ставь перед ними трудные задачи и помогай им совершенствоваться. Поставщики комплектующих для автомобилей всегда отзываются о Тойоте как о своем лучшем потребителе, но при этом и самом жестком. Жесткость не означает, что с Тойотой трудно ладить, или что она предъявляет необоснованные требования. Это означает, что компания придерживается весьма высоких стандартов и ожидает от своих партнеров соответствия уровню этих стандартов. Но что еще важнее, компания помогает своим партнерам добиться такого уровня. Эта глава рассказывает о том, как работает такой необычный подход к отношениям с поставщиками. Начнем с примера неэффективного подхода к отношениям с поставщиками. В 199 году одна из компаний американской Большой Тройки назовем ее American Auto, решила выстроить лучшие в отрасли отношения с поставщиками. В American Auto устали слушать, каких успехов добились Toyota и Honda, обучая своих поставщиков бережливому производству. Годами American Auto работала над совершенствованием взаимоотношений с поставщиками. Однако, когда поставщиков спрашивали, кто больше других преуспел в их совершенствовании, они неизменно вспоминали Toyota и Honda. В American Auto решили создать центр по совершенствованию поставщиков, который должен был стать мировым эталоном передовых методов даже «Тойота» будет равняться на «Американ Ауту». Этот проект стал одним из основных проектов отдела материально-технического снабжения компании American Ауту». Первым шагом в реализации проекта был сбор данных о текущей ситуации. Для этого были проинтервьюированы 25 поставщиков «Американ Ауту». Большая часть из них уже имела собственные программы бережливого производства, и многие уже обошли Американауту в этом отношении. В ходе интервью все поставщики неизменно высказывали одну мысль – Американауту не нужно тратить деньги на строительство большого дорогого здания для обучения поставщиков. Им будет лучше привести в порядок собственную компанию и стать надежным и умелым партнером, на которого можно положиться. Слова, приведенные далее, принадлежат одному из поставщиков Тойоты, и его точка зрения весьма типична для проведенных интервью. Проблема Америка Науто в том, что в ней работают неопытные инженеры, которым кажется, что они все знают. «Я бы предпочел им тех, кто понимает, что им нужно учиться, и занялся бы их подготовкой». Возможно, все дело в системе вознаграждений, которая делает их агрессивными и несговорчивыми. Раньше с людьми из American Auto было приятно работать. Сегодня я не доверяю им. Даже те, кому я доверял раньше, находят способы манипулировать поставщиками. Это весьма прискорбно. Было понятно, что American Auto предстояла огромная работа чтобы строительство фантастического центра совершенствования поставщиков могло принести хоть какую-то пользу. Основные проблемы заключались в слабости внутренних систем «Большой Тройки», недостаточной подготовке ее собственных людей и чрезмерном увлечении методом кнута и пряника в управлении. Компания должна была завоевать право стать лидером, прежде чем учить своих поставщиков собственным примером. Ей же до этого было очень далеко, да и двигалась она совсем не туда, куда следует. В конце концов, работы по созданию Центра совершенствования поставщиков были прекращены из соображений экономии средств. Это произошло в 99 году, и дела «Большой Тройки» шли все хуже и хуже. «Американ Ауто» не слишком отличается от прочих компаний, которые хотят одним махом получить все преимущества отлаженной и эффективной цепочки поставок без долгой и кропотливой предварительной работы внутри собственной компании. Между тем, Toyota потратила десятки лет на создание мощного, бережливого предприятия в Японии и принялась за создание сети поставщиков, мирового класса в Северной Америке. Требовательный, но справедливый подход к поставщикам находит с их стороны позитивный отклик. Исследование поставщиков автомобильных комплектующих, проведенное Джоном Хенке из Оклендского университета, показало, что «Тойота» стоит на первом месте. По 17 показателям отношений от доверия до восприятия возможностей. По данным за 2003 год Toyota заняла первое место. За ней шли компании Honda и Nissan, тогда как Chrysler, Ford и General Motors оказались на четвертом, пятом и шестом местах. По сравнению с 2002 годом показатели Toyota продолжали повышаться и улучшились на 7%. В ходе исследования поставщиков строительных компаний выяснилось, что компании Nissan, Toyota и BMW являются лучшими производителями автомобилей в Северной Америке по применению инноваций в работе с поставщиками. В отношении инноваций Honda и Mercedes также имели показатели выше средних, в то время как у группы Chrysler, Ford, Ford, и General Motors были показатели ниже средних. Toyota, не раз была вознаграждена за значительный вклад в создание сети высокоэффективных поставщиков, которые функционировали как единые бережливые предприятия. Неоднократно отмечавшиеся наградами качество, отличающие «Тойоту» и Lexus, является следствием инноваций в проектно-конструкторской работе, в производстве и в общей надежности поставщиков. На поставщиков «Тойоты» распространяются принципы концепции «точно вовремя» и когда работа идет гладко, и когда в системе происходит сбой. В то время как многие компании отказываются от системы «точно вовремя» после первого же кризиса, «Тойота» делает свое дело – преодолевая нечастые кризисы рука об руку с поставщиками. Так, 1 февраля 1997 -го года на заводе Айсин случился пожар, уничтоживший предприятие. Айсин ⁇ один из крупнейших поставщиков Тойоты, с которым ее связывают весьма тесные отношения. Обычно у Тойоты есть два поставщика для каждого вида комплектующих, но Айсин был единственным производителем Пи-клапана. Он является важной частью тормозного механизма и используется в автомобилях Тойоты по всему миру. Хваленая система точно вовремя, практикуемая в Тойоте, означала, что объем запасов в цепочке поставок рассчитан не более чем на два дня. Два дня — и произойдет катастрофа. Но Тойота не растерялась. 200 поставщиков самостоятельно организовали производство «Пи-клапана» в течение двух дней. Изготовление деталей взяли на себя 63 разных предприятия. Они собрали существующую конструкторскую документацию и, используя собственное оборудование, создали временные линии для производства деталей. Они помогли «Тойоте» продолжить работу практически бесперебойно. Возможности цепочки поставок значительно превосходят информационные технологии. Здесь на помощь приходят тесные взаимосвязи и находчивость.